Глава 4. Дайна. Винница, август 1942 года. Теперь её звали Дайна. Имя это ей не нравилось, но выбора не было. Ей пришлось привыкнуть к новому имени, убедить себя, что её звали так всегда. Жром То есть уже не Жором, а Отта научил её, как нужно вживаться в свою легенду. Ты должна засыпать с мыслью о доме, в котором ты родилась, говорил он. Это маленький домик на дюнах у Балтийского моря, старый, построенный ещё твоим дедушкой. Как звали дедушку? Витута, отвечала Катя. Он был рыбаком, и около дома у нас стоял деревянный лодочный сарай. в котором были развешаны пахнущие рыбой и солью сети. А папа не хотел быть рыбаком и уехал в город учиться на бухгалтера. Там он встретил маму, которая работала машинисткой в конторе, привёз её в родительский дом. Бабушка не взлюбила маму, считала её белоручкой и постоянно изводила придирками. Папа устроился работать счетоводом в посёлке. Как назывался посёлок, перебивал Жром. И от Кранте. Я родилась осенью под грохот балтийских штормов. Маленькая девочка играла на берегу, собирала ракушки и янтарь. Потом пошла в школу в поселке. А потом дедушка Витов-то сумер, и оказалось, что он оставил нам приличную сумму денег. Он хоть и был простым рыбаком, но много лет потихоньку откладывал часть своих заработков в банк. Ведь денег мне хватило, чтобы поехать после школы в Каунас и учиться там в медицинском университете. Потом пришли советы. Моего отца арестовали и отправили в Сибирь. За что? Кто-то донёс на него, будто он в сговоре с директором рыбхоза занимается приписками. Меня выгнали с третьего курса университета как дочь врага народа. Это было прямо перед приходом немецких войск. Перед освобождением поправлял жиром Отто. Мы немцы спасли вас от советской оккупации, и вы нам за это очень благодарны. Да, конечно, соглашалась Катя, чувствуя, как внутри у неё что-то ломается при этих словах. Мы очень вам благодарны. Дайна Кайрите была старше Кати Серебряковой на 3 года. Прилично говорила по-немецки и немного знала русский. Родного её языка литовского в Виннице не знал никто, поэтому разоблачение ей не грозило. Гаупштурмфюрер Нольде познакомился с ней, когда работал в комиссии при райкомсериате Ослунд, изучавшей расовую принадлежность литовского населения. К этому времени, отчисленный из медицинского университета Дайна, устроилась на скромную должность регистраторши в общественной больнице Каунаса. Когда Гаупштурмфюреру понадобились сравнительные данные по анамнезам литовцев, русских и евреев, дайно быстро и качественно сделала для него эту работу. Ноль обратил внимание на молодую привлекательную регистраторшу и взял её к себе ассистенткой. "Я просто ассистентка", спросила Катя. "Мм, нет, не просто", усмехнулся Вта. "Я же не стану говорить об этом прямо. Пусть строят догадки и сплетничают. Достаточно того, что мы появляемся вместе на людях". Катя, то есть Дайна, не могла понять, почему он так спокоен. Вокруг были враги, они ходили рядом, здоровались и мило ей улыбались. Если бы кто-то ещё месяц назад сказал бы Кате, что она будет жить среди фашистов, и что фашисты будут считать её своей, она плюнула бы этому человеку в лицо. Почему ты не говорил мне, что так будет, допытывалась она, когда рядом мне было товарище, она обращалась ко мне на ты. Мы же готовились совсем к другому. Вспомни, как мы захватили фальшивого Гитлера на той базе. «А ты знал, что нам придется играть эти мерзкие роли?» «Знал?» «Не мерзкие», — поправлял Отто. «Ты должна полюбить Дайну Кайрита. Должна жить ее жизнью. Твое поведение должно быть абсолютно естественным. Тогда ты сможешь сделать то, ради чего тебя сюда отправили. Посмотри на меня. Я похож на человека, которого ты знала под именем Жером?» «Я люблю Жерома», — говорила она. «Я люблю Жерома». Я не могу любить эссесовца Отто Нольде. Он твёрдой рукой брал её за подбородок и заглядывал в глаза. Это Катя Серебрякова не может любить эссесовца Нольде. А Литовка Дайна Кайрита, отца которой НКВД сослало в Сибирь, может. Причём это не обязательно. Она должна держаться за него. Потому что Гаупштурмфюрер важный человек в нацистской иерархии, и рядом с ним ей ничего не угрожает. Ты знаешь, какой вывод сделала комиссия, в которой работал Отто Нольде, что литовцы не являются рыцарями, а представляют собой смесь славян и примитивных балтийских племён. И теперь по распоряжению Гиммлера 80% населения Литвы подлежат депортации и заключению в концлагеря. Так вот Дейна Кайрите очень не хочет попасть в эти 80%. Поэтому она готова молиться на своего благодетеля Отто Нольде. Хотя любви между ними может и не быть. Порой ей казалось, что она вот-вот сойдёт с ума, как несчастный Ганс Майер. Танкист, конечно, тоже был врагом, но его Кате немного жалело. После того, как они с Шибановым вернулись из ремонтных мастерских, Ганс впал в глубокую депрессию. Он наотрез отказался идти в бильярдную и до самой темноты просидел на берегу реки, обхватив тощие колени руками и бессмысленно глядя куда-то в пространство. Шибанов пытался растрамошить его, но безуспешно. А ночью Майер повесился. Это произошло в доме, где они остановились на постой. Хозяйка, одинокая вдова по имени Галина, оказалась женщиной деловой и хваткой. Услышав, что постояльцы собираются платить за кров и еду настоящими рыхсмарками, она мгновенно накрыла на стол, выставила бутыль мутноватого самогона и весь вечер развлекала гостей последними городскими сплетнями. Вете пришло в голову, что известное выражение "болтун на хотке для шпиона" подходит Галине как нельзя лучше. К тому же, видно было, что Довушка явно пыталась произвести выгодное впечатление на Майера. Майер, однако, сидел за столом как манекен, почти не ел, выпил несколько рюмок и ушёл к себе в комнату. Галина предоставила в их распоряжение три комнаты: одну для русских сиви вторую для СС Хельферин и третью для немецкого унтер-офицера. Комната Мейера раньше принадлежала покойному мужу Галины. На стене висели его фотографии в парадной казачьей форме и наградная шашка. Ночью Мейер снял эту шашку и накинул на торчащие стены гвозди тонкий бельевой шнур. Гвоздь к счастью не выдержал. И танкист свалился на пол, где его полузадушенного, и обнаружили прибежавшие на шум Теркин и Гумилев. Майер плакал и повторял «Ищ каун ничто! Ищ каун ничто!» «Не было у бабы горя, так купила баба порося!» — хмуро сказал Шибанов, глядя на рыдающего Майера. «И шо нам теперь с ним делать с уродом?» Кончить его потихоньку уже не получится. Хозяйка по всей округе растрезвонит. Да и командир Ньюэлит. Какие мысли будут, бойцы? «Пусть наша эсэс Хельферин попробует его вылечить», — предложил Гумилёв и выразительно посмотрел на Катю. Кате очень не понравился его тон. Ей вообще не нравилось, как Лев и Саша вели себя с ней после той дурацкой дуэли. Они как будто презирали её. Можно подумать, кто-то дал им такое право. Ну что с того, что Лев пытался робко ухаживать за ней с первого же дня их знакомства? Он был смешной и знал много, и разговаривать с ним было интересно, но Катя не могла воспринимать его всерьёз. Даже после того, как он убежал в эту свою самоволку и притащил ей огромный букет роз и конфеты, Конечно, это был поступок, но поступок не мужской, а какой-то мальчишский. Странно, Лев был на одиннадцать лет старше, а Катя все равно чувствовала себя рядом с ним взрослой. С Сашкой другая история. С Сашкой еще на Урале ей не понравился. Наглый, манеры хулиганские, даром, что капитан госбезопасности. Но когда Катя узнала его поближе, поняла, что это только маска. Маска. Шибанов был отчаянный и в то же время ронимый. Любил стихи, умел красиво ухаживать. В общем-то, у него были шансы во всяком случае поначалу. А потом появился Жиром, и стало ясно, что рядом с ним и Сашка и Лев просто мальчишки. С первого взгляда Катя поняла, что это мужчина всей её жизни. При этом она никак не могла бы назвать его красавцем. Внешне он ей скорее не нравился. Она вообще не любила брюнетов. И если судить только по внешности, то Сашка, несмотря на перебитый нос, давал Жерому сто очков вперед. Но от Жерома шла какая-то невидимая волна. А у Кати в голове будто включился радиоприемник, настроенный на эту волну. Неделю или даже больше он не обращал на неё никакого внимания. Это было даже обидно. Кате казалось, что с другими бойцами Синицы с жиром занимался с большим интересом, а её просто терпит. Сколько позора было, когда выяснилось, что у неё не хватает сил держать два пистолета одновременно. Тогда он впервые к ней прикоснулся. Легонько пробежал пальцами по её запястьям. И Катю условно электричеством ударило, а он ничего так и не почувствовал. Так оно всё тянулось и тянулось. Сашка и Лев бегали за ней как глупые щенята, а для Жорома она оставалась сержантом медслужбы Серебряковой, и это было невыносимо. Пока в дении её рождение, он вдруг не принёс ей гиацинт и не поцеловал ей руку. В тот момент Катя поняла, что не безразлично ему, что он всё это время просто умело скрывал свои чувства. С этим у Жоржама было всё в порядке. Он учил их считывать эмоции человека по мимике и маторике, но попытки применить это искусство к нему самому не приносили успеха. Сейчас Катя понимала, что Жорж прекрасно видел, что с ней творится. Дрожащие ресницы, панцовые щёки, предательский блеск глаз. Просто живая иллюстрация к типажу влюблённой дурочки. Ещё удивительно, как он после всего этого всё-таки воспринимал её всерьёз. И как же она была счастлива, когда Жром в первый раз заговорил с ней о чувствах. Он сказал тогда: "Катя, если бы я мог Тони ни за что не взял бы вас на задание. Она дура, даже обиделась, почему? Я что хуже других? Нет, напротив, вы не хуже, а лучше. Вы лучше всех, Катя. Я ни за что не стал бы рисковать вами. Вы красавица, Катя. Достоевский сказал, что красота спасёт мир, но вряд ли он имел в виду, что мир будет спасать красивая девушка с автоматом. Много изменилось за 100 лет, правда? Она не знала, что ответить. И тогда он впервые взял её лицо в ладони. У него были сильные тёплые пальцы. Привлёк её к себе и поцеловал. Самого поцелуя она не запомнила. В голове всё кружилось и плыло. От Джиромы пахло порохом. Накануне у них были стрельбы. Пахло кожей новенькой кобуры, металлом вычищенного пистолета. Запаха самого же Рома Катя сначала не почувствовала. Через несколько дней, когда они уже стали близки, она, лежа без сна, вдруг повернулась и уткнула с носом ему в ключицу. Пахло теплом. Она не сумела бы объяснить, как это возможно, и надежностью. Это был родной запах, единственно родной на всём свете. И Катя задохнулась от счастья. Вот она лежит в темноте рядом с самым лучшим мужчиной и вдыхает его запах и чувствует себя любимой. И нет никаких сомнений в том, что теперь всё будет хорошо. Они выполнят задание, вернутся назад с орлом, Гитлер потеряет власть, и война закончится. И они с Жеромом будут жить долго-долго, обязательно в Ленинграде, на Васильевском острове. И у них будет двое детей, мальчик и девочка. Такая она была глупая и смешная. Про Сашку и Льва она даже думать забыла. А те устроили из-за нее эту дурацкую дуэль. С Жером ей ничего не сказал. Катя случайно подслушала, когда он их отчитывал и грозил трибуналом. «Вот же, ослы!» Подставили под удар всю операцию. Но признаться Жерому, что она знает о дуэли, Катя, конечно же, не могла. И дать понять ребятам, что ей все известно тоже. Приходилось сделать вид, что она не понимает, почему все так изменилось». Если раньше между Сашкой и Львом постоянно чувствовалось какое-то напряжение, то после дуэли они стали друзьями. Аминь, разлей вода. А к ней стали относиться так, будто она во всём виновата. Короче, когда Лев предложил, чтобы Катя вылечила Майера, она довольно резко отказалась. Я не психиатр, понятно. Если бы у него было какое-то физическое повреждение, рана или перелом, я бы взялась. А мозги штопать я не умею, и извините. Ну, ты хоть попробуй, буркнул Шибанов, может, что и получится? Майер сидел на полу и тихо плакал. Ничего не получится, отрезала Катя. Ты его довел до такого состояния, ты и лечи. Ха, лечи, фыркнул капитан. Что я могу ему внушить? Ты не сумасшедший, дорогой, ты нормальный. Ты зарезал троих своих подчинённых, потому что я тебе так велел. Ну это всё в порядке вещей. И что не надо вешаться, потому что самоубийство это не выход для верного сына Рейха. Что мне ему надо внушить, объясни. Вот что сказал Тёркин. Давайте для начала его напоим. Зачем, удивился Лев? Если его довести до кондиции, он просто уснёт, объяснил Василий. И спокойно проспит до утра. А мы за это время придумаем, что с ним делать. Ещё самогон на него переводить, заворчал Шибанов, ну, сходил в горницу и принёс бутыль со остатками мутного пойла. "Пей, давай, ариц, хренов!" Майер послушно прокинул стакан, поперхнулся и закашлялся. Гумелёв сунул ему огурец. От второго стакана танкист попытался отказаться, но Шибанов скомандовал ему по-немецки: "Ты выпьешь!" И майер починился. Некоторое время он пытался что-то бессвязно объяснять Кате, называя её почему-то Мартой, потом сказал: "Inschuldige", и принялся натужно блевать в принесённое предусмотрительным Тёркиным ведро. Когда бесчувственное тело перетащили на кровать, было уже 3 часа ночи. "Завтра проведу с ним воспитательную работу", сказал Шибанов, вытирая пот со лба. буи считает себя контужным, что ли. А на ночь будем его каждый раз поить до положения риса, чтобы не выстраивал тут больше цирк с конями. С тех пор Мейер безвылазно лежал у себя в комнате. Хозяйки сказали, что он тяжело заболел. Гумелёв и Шибанов заходили к контузёру-офицеру только в марлевых повязках, и Галина, будучи бабой опасливой, свой любопытный нос к нему не совала. На следующий день их навестил Жиром. Он подъехал к дому на мотоцикле, распугав галининных кур, вошёл в гостиную, небрежно кивнув хозяйке. Ничего от прежнего Жирома в нём не осталось. Теперь это был надменный, уверенный в своём превосходстве над окружающими офицер СС. "Ктет тут ваш полный?" спросил он на ломаном русском. «Там он! Там, господин офицер!» Забармотала перепуганная Галина. Жером посмотрел на нее, как на заговорившую корову. «Фитти из том!» Велелон брезгливо откинул занавеску, вошел в комнату, наклонился над кроватью Майера. «Это вы, господин Гауштурфюрер?» «Проговорил танкист. Я ждал вас. Я хочу сообщить вам важную информацию». «Механик Шульца — враг Рейха. Он русский диверсант. Он специально испортил бортовой редуктор, чтобы задержать прорыв к Сталинграду. Но я разоблачил его и сжег в печке живьем. Теперь фюрер будет спасен!» «Вы молочи на Унтер», — сказал Жером. «Ваш подвиг не останется без награды». Он обернулся к угрюмо, слушавшим их разговор бойцам Синицы. «Механик Шульца — враг Рейха. "Плохо дело", негромко проговорил он по-русски. "Немцы обнаружили в степи сожжённые тела и мотоциклы. Они, конечно, винят во всём партизан, но к нашему другу Гансу Гестапо тоже есть вопросы. Его ищут. И, разумеется, рано или поздно найдут". Шибанов провёл пальцем по горлу и вопросительно поглядел на командира. "Нет. В этом случае вопросов меньше не станет. А вот если отвезти Майера в госпиталь, то его безумие может сыграть нам на руку. Его попробуют допросить и поймут, что он сумасшедший. Это многое объясняет. Исчезновение экипажа танка, гибель патруля — это его навязчивая идея о том, что надо уничтожать врагов Рейха и сжигать их тела. Да гестаповцы... ухватятся за нее обеими руками. «Не похож он на убийцу», — возразил Шибанов. «Чтоб такой сопляк один положил весь патруль, я на месте гестаповцев в это ни за что бы не поверил». «А они поверят. Потому что один сошедший с ума танкист лучше, чем партизанский отряд, безнаказанно уничтожающий патрули в запретной зоне. Короче говоря, его нужно как можно скорее доставить в госпиталь». Значит, с станком нам придётся распрощаться, спросил Тёркин. А жаль, хорошая была машинка. Понадобится угоним, успокоил его Жиром. Но сейчас вам предстоит прогуляться пешком. Куда это прищурился Шибанов? В лес. Он сделал знак Тёркину. Тот подошёл к окну, выглянул. Всё нормально, баба в огороде копается. «Мне удалось кое-что узнать», — сказал Жером. «В окрестностях действительно есть партизаны. В леса немцы лезть боятся. В июле им, правда, удалось разгромить крупный отряд командира Петренко, но только потому, что партизаны попытались прорваться к Ставке. С тех пор в округе более или менее тихо». «В общем, бойцы, задача такая. Проникнуть в леса севернее Винницы... и наладить контакт с местными партизанскими формированиями. Это задача, хмуро сказал Шибанов. А цель какая? Можно поинтересоваться. Можно. Цель собрать всю возможную информацию об охране ставки и аэропорта. Возможно, у кого-то из партизан есть родственники, работающие в обслуживе Вервольфа. Если такие люди есть, Они мне нужны со всеми потрохами. Ясно? Так точно. Значит, разделяемся временно. Мы с сельской Эльфериной остаёмся в Виннице, вы трое отправляетесь в лес. Времени у нас очень мало. Думаю, дня через 3-4, ну и начнёт интересоваться местная служба безопасности, так что постарайтесь всё сделать быстро. Связь держим через бильярдную виллу. А ж тут этим Гумелёв кивнул на тихо бормочущего себе под нос Мейера. Вы сказали, его нужно в госпиталь? Да, я бы хотел, чтобы этим занялся Алекс. Легенда простая. Вы встретили на улице немецкого офицера, который был явно не в себе. Решили, что ему нужна помощь и отвели в госпиталь. Кто это вы не знаете? Он вас тоже не знает. А, а, а вот с этим могут быть проблемы, сказал Шибанов. Что если он начнёт рассказывать о своих новых друзьях, которые помогли ему разоблачить предателей? Сделайте так, чтобы он нас забыл, велел Жорома. Память ему что ли стереть? Я никогда раньше не пробовал, может не получится. Ничего стирать не надо. Просто внушите ему, что он всё это время действовал в одиночку. Ах, как у вас всё просто, восхищённо присвистнул капитан. Внушить и то, внушить и это, резвимся в чужих мозгах, как в песочнице. А вон оно к чему приводит? М-м, да, сказал Жиром. Тут есть над чем поразмыслить. Если орёл действует так же, то генералы Гитлера должны быть не совсем адекватными людьми. Товарищ командир начала была Катя. Но Жером посмотрел на нее так, что она осеклась. «Господин Гаупштонфюрер», — поправил он. «Впрочем, вы, если хотите, можете называть меня Отто. Простите, Отто, а мне что делать? Продолжайте жить здесь. Будет очень подозрительно, если вы все исчезнете спустя сутки. Галине объясните, что наши бойцы из Ронна скоро вернутся». «Легенда ваша остается прежней. Вы эсэс-хельферин литовского происхождения Дайна Кайрите». «Ну, при чем здесь легенда?» — хотела крикнуть она. «Ты подумал о том, каково мне будет одной в этом доме? Как мне будет страшно и одиноко? Ты вообще хоть о чем-нибудь подумал, кроме своих бесконечно меняющихся планов?» Но вслух она, конечно, ничего не сказала. Сегодня я познакомлю тебя со своими новыми друзьями, сказал на следующий день Отта. Постарайся очаровать их. Я думаю, тебе это будет несложно. Мне это будет противно, честно ответила Дайна. "Я знаю", кивнула она. "На так нужно". Один из этих людей главный шифровальщик в секретном отделе Генштаба, который размещается в Вороновице. Это где? Неподалёку, между Немировом и Винницей. Никто не понятия не имел, что здесь расположено такое получье гнездо. Само по себе это невероятная удача, но главное, в вороновице время от времени бывает Гитлера. Он покидает ставку, представь себе. Если нам удастся подобраться к нему там или перехватить по пути, понимаешь, девочка? Хорошо сказала она, подумав. Я сделаю всё, чтобы им понравиться. нами сварbundersch. Друзья казалы строе. Очкастый сосед Клейн Михель, старший прапорщик Хоннера, и тут самый шифровальщик по имени Рихард Кох. Кох был из них самым молодым и с некоторый натяжкой мог бы считаться симпатичным. Остальные напоминали дайне крыс. Тем не менее, она очень мило улыбалась всем, а когда Хоннер, знакомясь, задержал её пальцы у своих мокрых губ секунд на пить дольше, чем предписывал этикет, сделало вид, что ей это приятно. "Высчастливый человек", Гаупштурмфюрер сказал Кох, разливая по рюмкам шнапс. "Работать с такой прекрасной ассистенткой, что может быть приятнее?" И дело и удовольствие. Можно подумать, в вашем отделе нет молодых украиночек, поддел его Отто. Кох скрил скорбную гримасу. Да местных к нам близко не подпускают. Повышенные требования к безопасности, видите ли. А из фатерлянда присылают таких, прости, господи, грымс, что при взгляде на них сразу хочется уйти в монахи. «Да это специально делается, чтобы такие бабники, как ты, не отвлекались и занимались делом!» Захохотал Клеймихель «Дайна, не обманитесь! Наш кох только прикидывается тихоней В действительности он отъявленный дон Жуан!» «А ты сволочь!» – подумала Дайна «Топишь своего же товарища!» «Да и все вы сволочи!» Слух она сказала «Мужчины все одинаковы! Или я ошибаюсь?» «И вы, штурмшарфюрер, идеальный семьянин!» Теперь уже засмеялись Кох и Хонор. Клейн-Михель нервным движением снял очки и протер запотевшие стекла. «Я не женат, фрауэляйн, пока что!» Они сидели в бильярдной в подвале иезуитского коллегиума. Отто и Кох ожидали, пока освободится стол для русского бильярда. Там сейчас играли высокий офицер с худым костистым лицом и пожилой седоусый маркёр с фигурой профессионального борца. Офицер Мазел излился, и его противник выглядел спокойным как слон. У Петра трудно выиграть, тон нам знатока заметил Хоннер. А проигрывать ему не безопасно. Недели две назад бедняга Бользен проиграл ему 100 марок. Какой Бользен? перебил Кох. тот, которого партизаны убили. То ли партизаны, то ли сумасшедший танкист. В общем, тот самый. Но дело всё в том, что проигрыш свой он отдавать не хотел. Встал орать на Петра, ударил его кием. Так Пётр отнял у него кий, взял за шиворот, правда, как котёнка, и вынес наружу. Только там отпустил. Он же здоровый как бык, несмотря на свои 70 лет. Болзен побежал жаловаться коменданту, но без толку. Почему ты удивился вот это? Неужели у вас тут онтермейшем позволяет поднимать руку на немецких солдат? Не всем, мой дорогой Нольде засмеялся Клеймихель, это далеко не всем. Поговаривают, что Пётр оказывает кое-какие услуги службе безопасности. Вроде бы именно с его помощью весной раскрыли целую подпольную сеть во главе с комиссаром Бевзом. Ну это, конечно, только слухи. В общем, если вам случится проиграть Петру, перебил его Хонор, лучше отдавайте проигрыш сразу и без споров. Я учту, серьезно проговорил Отто. Что ж, друзья, а не заказать ли нам еще шнапса? И что начнется? плох, сказал он, провожая её домой, очень плохо. Выходит, группа бев зауничтожена ещё весной. А я-то надеялся, что в городе действует подполье. Но все контакты, которые у нас были, оказались обрубленными. Теперь понятно почему. А как получилось, что в Москве об этом не знали? Они говорили по-немецки. от требовал, чтобы они разговаривали по-немецки всё время, независимо от того, есть кто-то рядом или нет. Вот так и получилось, вот отосадливо прищёлкнул пальцами. Не осталось никого, кто мог бы сообщить в центр о разгроме подполья. Месяца 2 назад в район Винницы забросили офицера, который должен был наладить связь с партизанами, но он пропал без вести. Мы вынуждены действовать вслепую, Дайна. Но ведь ребята же обязательно что-нибудь узнают. И я тоже на это надеюсь, ответил он коротко. Он довел её до калитки, притронулся сухими губами к её щеке. Даже губы у него стали другими. Что же это такое, подумала она с горечью. Неужели он так вжился в роль? Ты не останешься? спросила она шепотом. «Отто покачал головой. Не сегодня. Не понимаю, — хотела сказать она. Кого теперь нам стесняться, хозяйку?» «Как хочешь, она старалась, чтобы голос ее прозвучал равнодушно. Мне нужно подумать, — сказал он, будто оправдываясь. Все стало сложнее, чем я думал». «Хорошо». Она клюнула его носом в щеку и поморщилась от запаха немецкого офицерского одеколона. «Отто покачал головой. Не сегодня. Наверное, что-нибудь придумаешь. Я знаю. Он шагнул в темноту и вдруг повернулся. Дайно по-прежнему стояла у калитки. Он подошёл, взял её лицо в ладони, как всегда это делал уже Ром. Ты ничего не понимаешь, сказал он по-русски. Совсем ничего. Глупышка моя.